Часть третья. Глава 9. «Вход в тоннель за дверью в кладовой! Бегите!» Успел крикнуть Сократ и устремился навстречу врагу. Раздался хлопок. Похоже, ангел метнул в противника энергетический шар, затем второй. «Быстрее!» Схватив за руку Анну, крикнул Глэк. И, увлекая за собой остальных, выбежал во внутренний дворик дома. Он с силой толкнул дверь напротив, та оказалась заперта. Раздался вопль, полный боли и ужаса. И тут же все затихло. Макс и эльф взялись помогать Глэгу. Они втроем навалились на дверь, которая вела в кладовую. «Добрый день», – раздался голос у них за спиной. Бросив дверь, все повернулись к неведомому врагу. «Нет, нет, нет, только не этот», – начал прочитать Глэг. «Ну, хоть кто-то узнал меня», — сказал незнакомец. Он выглядел очень странно, не как ангелы, не как кто-либо в их родном мире. Незнакомец казался довольно худым, но в то же время жилистым. На нем были черные штаны и черная же накидка без рукавов с капюшоном, которая держалась на броши в виде птичьего черепа под горлом. Его лицо и волосы закрывала маска какого-то неведомого зверя с вытянутой мордой, с прорезями для глаз, носа и рта. «Кто это?» — спросил торговца Макс. «Мертвый бог», — мрачно произнес Глек. «Андурин», — уточнил тот. «Но ну, можно и мертвый бог. А ты, Глек, ты, Макс, ты, эльф». Перечислял он имена собравшихся. «И, конечно же, Анна. Перестаньте ломать дверь, которую я зачаровал». «И вернитесь в комнату к раненому другу, которого вы незаслуженно бросили. Ведь он так яростно и отважно сражался против моих воинов». Анна Первая подбежала к раненому Анду Он был жив. Но все так же без сознания. Следом вошли Глек, Макс, Эльф и только потом Андурин. Он хлопнул в ладоши, и обе двери, ведущие с комнаты, захлопнулись. «Это чтобы нам никто не помешал» пояснил Бог. «Ты правда мертвый Бог? Тот самый?» Все еще не веря своим глазам, спросил эльф. «Тот самый», ответил Зандуриноглэк. «Можешь не сомневаться». «Что тебе от нас нужно?» «Это вы пришли ко мне, а не я к вам», заметил мертвый Бог. «Всевышний», обратилась Анна к Богу. «Мы не хотели причинить зла ни тебе, ни кому-либо иному. «Мы лишь хотим найти нашу погибшую подругу». «Все мертвые в моем ведении», — пояснил Андурин. «Впрочем, ты сама это знаешь, Анна». «Что?» «Забавно. Столько лет прошло с нашей последней встречи». «Ты его знаешь?» — удивился Макс. Девушка отрицательно покачала головой. «Но ну, он тебя знает», — не унимался Макс. «И ангелы тебя на площади тоже!» «А Макс прав», — согласился с другом эльф. «Не пояснишь?» «Поясню». Вмешался мертвый бог, избавив ее от оправданий. «Перед вами стоит Анна, мать божьих детей. Наверное, вы уже слышали, так ее называли другие ангелы. Она и правда матерь богов, которые ныне правит всеми пятью мирами». Вот она, Литовеха и Андурина. «Ты его мать?» — завопил Макс. «Не смей перебивать Бога!» — рявкнул на парня Глэк. «Спасибо». Улыбнулся Андурин и продолжил. «Да, Анна моя мать. Но она этого не помнит, ей стерли память. Точнее, не вернули. Расскажу вкратце, но по порядку, чтобы у вас была верная картина происходящего». Этот мир, в котором вы сейчас находитесь, был создан очень давно, еще до моего появления. Его сотворил Бог, который называл себя Создателем. Он же произвел на свет первых разумных существ, ангелов бессмертных и наделенных невиданной силой. Но вот незадача. Их создали бесполыми. Кроме того, ангелов можно было убить, как вы могли убедиться. Но умереть от старости или болезни им не было предначертано. Один из ангелов по имени Ящер восстал против Создателя и привлек на свою сторону других. Отступники хотели получить власть над миром и возможность продолжать род. Победа маячила на горизонте. Последние сторонники Бога заперлись здесь, неподалеку, во дворце, и держали оборону. Тогда... Создатель применил секретное оружие, которое помогло победить врагов, но превратило в пустыню все вокруг. Мир лежал в руинах, и это оказался необратимый процесс. Но создатель нашел выход вместе с одним из сторонников. Его звали Архитектором, и он предложил для надежности сотворить еще четыре мира. Вместе с создателем они придумали душу. Это такая субстанция, которая помещалась внутри тела, гораздо более слабого и, что самое важное, смертного. Но у этих тел было одно важное преимущество. Они могли продолжить род. Бог мог не опасаться, так как никакой значимой силой новые создания не обладали. Души же их были бессмертны. Этих новых существ назвали людьми. Правда, перед этим создатель с архитектором провели ряд экспериментов по сотворению души у некоторых животных, в том числе волков. Потому волкодлаки в вашем мире могут принимать звериный облик. Да, на самом деле не только волкодлаки, но кроме вас этим больше никто не пользуется. «Значит, и я также могу!» — воскликнула Анна. «В теории, да». «Если ты не достигла совершеннолетия и был соблюден соответствующий обряд», — кивнул мертвый бог. «Помните, Гельди говорила об этом?» — поразился Макс. «Я тогда подумал, что это какая-то выдумка». «Нет», — покачал головой Глэк. «Это была чистая правда, как видишь». Тем временем мертвый бог придвинул к себе стул, сел и продолжил рассказ. «Как только человек умирал...» его душа впадала в некоторую кому, мозг засыпал, и в таком вегетативном состоянии он ожидал нового перерождения в новом мире. А пока человек не переродился, его душа находится здесь, в первом мире, под моей опекой. Человек никогда не перерождается в том же мире, из которого он пришел. За этим следят мои помощники. Перерождаясь, Человек получает тот же облик, что и до этого, но напрочь лишается памяти. Неплохой сдерживающий механизм от возможных восстаний. Итак, наладив новую механику в четырех мирах, Создатель вновь возвысился над всем сущим. Но тут появилась девушка. Конечно, история не могла обойтись без девушки. Мертвый бог на секунду замолчал, словно что-то вспоминая, и продолжил. Ее звали Анна. Создатель впервые в жизни влюбился без ума и явился перед ней в человеческом облике. Вначале он не говорил, кто он, но их чувства не ослабевали, и однажды Бог признался ей. У них родился сын, которого назвали он. Он унаследовал божественную сущность Отца, но все же был не настолько силен, как Создатель. Годы шли, и Анна старела. Ничто не могло изменить этого. Люди были созданы смертными. Видя мучения своего господина, архитектор предложил выход. Ритуал, который бы возвращал душе память. Анна умирала и рождалась вновь, а Создатель возвращал ее воспоминания о прошлом. Так пара обрела вечность. Один за другим у них родилось еще двое сыновей, Летовех и Андурин. Три единые боги, догадался Макс. Именно, кивнул Андурин. Последний, самой младшей, стала девочка. Ее назвали Лилит. Она была необычайно красивая и умная. Мой старший брат, вот он влюбился в нее, а она в него. Они долго скрывались, но в итоге все равно Создатель раскрыл их связь. Отец очень разозлился. Он метал в них молнии одну за другой, намереваясь причинить им вред. Наконец, немного успокоившись, Создатель запретил брату и сестре видеться, кроме как под его присмотром. Лилит пришлось отправиться в один мир, а вот он в другой но их любовь оказалась сильнее отцовских запретов. Лилит случайно узнал от матери, что, несмотря на то, что Бога убить нельзя, один способ все же есть, но она не раскрыла его дочери. Вот он долго искал информацию, но в конце концов ему улыбнулась удача. Он получил информацию об одном дереве, которое отец специально сотворил после рождения старшего сына на случай, если тот поднимет бунт. И вот оружием из его древесины можно лишить бога жизни. Вот он и Лилит нашли это дерево, а позже подговорили братьев и убили создателя. Так вот он стал верховным богом. Литовех стал заправлять мирами живых, а я — миром мертвых. Лилит же, наконец, получила своего возлюбленного. Мать решили не трогать хотя она не была в восторге от действий своих детей. Анна, деятельная и воинственная, подняла восстание в Пятом мире. Кстати, вы именно оттуда, насколько мне известно. «Верно», — подтвердил Глэк. Она собрала и возглавила поистине великое воинство на белой лошади с копьем, которым можно было убить любого бога. Анна выступила против своих детей и проиграла. Тот мир чуть не погиб, немногие пережили войну. «Заброшенный город!» — догадался Макс. «Он был превращен в руины во время той самой войны!» «Да!» — вновь отозвался Глэк. «Ты знал?» — поразился Макс. «Я думаю, он знал обо всем», — мрачно изрекла Анна. «И использовал нас, заманив ловушку». Глэк ничего не ответил, лишь безучастно стоял на месте. «Не судите строго своего друга. Я уверен, он хотел как лучше», — примирительно произнес Андурин. «Ты же привел Анну сюда из-за дневника. Только не ври мне, ты понимаешь, что с тобой будет за ложь». Глэк еще больше помрачнел. «Да, я хотел, чтобы она прочла дневник». «Отлично», — удовлетворившись этим ответом, промолвил Андурин. «Собственно говоря, от тебя мне нужно то же самое», — сказал он, обращаясь уже к девушке. «Простите, но что стало с той Анной?» — вмешался в разговор Макс. «Да, конечно, я же не закончила рассказ». Спохватился мертвый бог. Она пала в войне вместе со своими сторонниками. Мы не восстановили ей память. Потому Анна стала, как и прежде, проживать жизнь за жизнью, ничего не зная о своем прошлом. Но у нее остался один важный дар. Она способна прочесть то, что другие не могут. Она знает язык, который разработал архитектор. Именно на нем написаны самые мощные заклинания, которые только есть на свете. Точнее, прочесть их может любой, но действие это не возымеет. Лишь создатель, архитектор и Анна обладали подобными способностями. К сожалению, Создатель умер, а Архитектор пропал много веков назад. «Теперь многое понятно», — подала голос, сидевшая до этого молча Анна. «Значит, ты мой сын?» «Да, мама», — улыбнувшись, подтвердил Андурин. «Давно не виделись». «И ты ничего не помнишь?» — удивился Макс. «Без восстановления памяти исключено», — пояснил мертвый бог. «А зачем вы рассказали нам это все?» — настороженным голосом спросил эльф. «Я думаю, что это довольно секретная информация». «О, не беспокойтесь, тут все свои, я уверен в этом», — подмигнул эльф Андурин. «Анна, раз уж мы родственники, то я могу предложить заманчивый вариант для выхода из сложившейся ситуации». Мы идем ко мне во дворец. Там лежит дневник, который остался от архитектора. Устанавливаем тебе память, и ты помогаешь мне разобраться с одним пустяковым вопросом. Ты скажешь мне, где находится одна вещь, которая была спрятана тобой когда-то очень давно. Я получу ее и отпущу твоих друзей, эльфа Макса и Андуза, домой целыми невредимыми. Разумеется, мне придется взять с них слово, что они. Никому не расскажут о том, что здесь произошло. Нарушившего слова ждет мгновенная смерть. К сожалению, тебе придется обнулить память. А для этого я должен буду тебя... убить. Но я прослежу за тем, чтобы твоя подруга хиле родилась с тобой не только в одном мире, но и в одном населенном пункте, и как знать, возможно, вы снова подружитесь. А как же Глак? Зачем он тебе? Удивился мертвый бог. «Он использовал вас, из-за него был ранен твой друг». «Что ты намерен с ним сделать?» Настойчиво повторила Анна. «Он хотел украсть у меня дневник», развел руками бог. «За это его ждется размерное наказание». После этих слов на Глэга стало страшно взглянуть. Он весь побелел, уставился в одну точку, руки затряслись. Он начал раскачиваться взад и вперед. Андурин проигнорировал эти изменения и продолжил говорить миролюбивым тоном. «И в подтверждение моих добрых намерений я безвозмездно вылечу вашего раненого друга». Бог встал со стула, подошел к кровати, на которой лежал Андус, и провел рукой по повязке. Кожа под ней задымилась. Анна, забыв об осторожности, подскочила к другу и одним рывком оголила рану, которой больше не было. Остался только шрам. Андус очнулся и непонимающе посмотрел сначала на мертвого бога, а затем на Анну. Что здесь происходит? Как ты? ласково спросила Анна, улыбаясь во весь рот. Вроде неплохо. Я спал, и мне снился странный сон, но теперь вроде проснулся. Сказав это, Андус сел на краешек кровати. Анна повернулась к мертвому богу лицом. Я согласна. «Но я хочу, чтобы ты не мучил Глэга, а убил его вместе со мной и вернул его в один из миров». Андурин на секунду замешкался, а потом махнул рукой в сторону торговца. «Договорились».